Температурный, контрастный аутотренинг. Отличительной чертой данного вида аутотренинга от других являются психофизические упражнения, с помощью которых вызывается контрастное ощущение тепла и холода. Упражнения выполняются только после освоения методики классического аутотренинга. Научившись расслабляться и вызывать тяжесть, тепло в руках, ногах во всем теле затем таким же образом и в такой же последовательности, тренируйтесь вызывать ощущение прохлады, свежести, бодрости. Достигнув определенных навыков, можно приступить к контрастным тепловым и тонизирующим упражнениям. В результате такой тренировки улучшится общее состояние организма, особенно кровеносной системы, повысится тонус сосудов, улучшится кровообращение. Сосуды очень хорошо очистятся от различных наслоений, станут более эластичными. За счет улучшенного кровообращения органы получат нужные питательные вещества, кислород, повысят свои функциональные возможности. Дело в том, что сосуды имеют свойство расширяться и сужаться. Чем шире диапазон между сжатием и сужением, тем лучше они функционируют. Под воздействием тепла Сосуды расширяются, а холода – сужаются. Тепловой контрастный аутотренинг проводите в положении сидя или лежа следующим образом. Расслабившись, вызывайте тепло в руках по уже отработанной методике классического аутотренинга, а затем – ощущение прохлады. Образно представьте, например, что ваши руки находятся в горячей воде, а затем в холодной. Добившись ощущения прохлады в руках – Опять вызываете тепло и так далее. Выполняете упражнение несколько раз, закончите, если ощутите тепло. Далее таким же образом последовательно вызываете тепло и холод в ногах, во всем теле. На заключительной стадии тренировки вызываете ощущение свежести, бодрости во всем теле. Формула самовнушения примерно такая. Свежесть и бодрость наполняют организм. Плечи и спину охватывает легкий озноб, будто я принимаю освежающий душ. Все мышцы становятся упругими. Я чувствую прилив сил, бодрости. Готов к действиям. Температурные контрастные упражнения можно выполнять и отдельно друг от друга. Так выполнение только тепловых упражнений улучшит состояние сосудов при нарушении периферического кровообращения и артериальной гипертензии. Если тепло вызывает целенаправленно в нужном органе, то можно непосредственно улучшить его состояние. Например, при стенокардии и функциональной неврогенной аритмии ощущение тепла вызывайте в левой руке, а затем в области сердца. Возможен следующий вариант самовнушения. Мое сердце бьется спокойно и равномерно. Приятное тепло струится от левой руки в левую половину груди. Я чувствую тепло за грудиной в области сердца. Расширяются сосуды сердца, улучшается кровообращение. Сердце работает спокойно и равномерно. При бронхиальной астме, хронической пневмонии, психогенных нарушениях ритма дыхания вызывайте тепло в области груди. Затем сделайте 10 глубоких вдохов-выдохов с непродолжительными задержками дыхания на вдохе и выдохе. Формула самовнушения следующая. Я совершенно спокоен. Дышится легко и свободно. Я чувствую приятное тепло за грудиной. Расширились бронхи, снялся спазм. Воздух легко вливается в мои легкие. Я дышу легко и свободно. Чувство тепла в отдельных органах брюшной полости, в области желудка, печени, кишечника, улучшит состояние организма при хроническом гастрите и гепатите, спастическом колити дискинезии желчных путей и других. Применение тонизирующих упражнений как самостоятельных приемов тоже оправдано. Они рекомендуются при астении и артериальной гипотензии. При вазомоторных нарушениях мозгового кровообращения, мигрени, ощущение прохлады вызываете в области лба. Формула самовнушения. Я совершенно спокоен, приятный ветерок освежает лицо, мой лоб приятно прохладен. Я чувствую, как прохлада окутывает всю голову, голова становится ясной, свежей, проходят все боли. Если в данном случае усиливаются головные боли, головокружение, то рекомендуется вызывать тепло. Можно также круговыми движениями пальцев рук помассировать виски. Температурный контрастный аутотренинг с задействованием тонизирующих упражнений можно также применять в спортивной практике.